Глава шестая Я был так слаб, что хотел одного поскорее лечь, и потому сунулся прямо к своему ларю и растянулся на нем. Да не очень-то наберешься сил в таком пекле. Поэтому Том скомандовал подъем, и Джим направил шар вверх. Нелегко ему было тащить добавочный груз. Блох, которые заставили Тома вспомнить, что у Мэри был ягненочек, а у него блохи, белые как снег. Здешние принадлежали к смуглой породе, которая всегда голодна и неразборчива, и готова есть пирог, если не может добраться до христианина. Где песок, там и эта птица. И чем больше песка, тем больше стая. Тут был сплошь песок. Ну, и результат оказался соответственный. Я еще и не видывал такой команды. Нам пришлось подняться на целую милю, чтобы найти прохладную погоду, и еще на милю, чтобы избавиться от этих тварей. Но как только они стали зябнуть, то и попрыгали за борт. Тогда мы опять спустились на землю, и тут продувал ветерок, и было прохладно и хорошо, так что я скоро оправился. Том сидел спокойно и думал, но вдруг вскакивает и говорит, Ставлю тысячу против одного, что я знаю, где мы. Это великая Сахара, она самая. Он был в таком азарте, что не мог сидеть спокойно. Но я не был и говорю: где же эта великая Сахара? В Англии или в Шотландии? Не в Англии и не в Шотландии, а на в Африке. Джим и глаза выпучил, и начал всматриваться вниз с величайшим интересом, потому что отсюда вышли его предки. Но я только наполовину поверил. Не верилось, знаете. Думалось, неужто мы так ужасно далеко залетели? Но Том был в восторге от своего открытия, как он его называл, и говорил что львы и песок достоверно показывают, что это великая пустыня. Он сказал, что мог бы определить еще раньше, чем мы увидели землю, что мы уже находимся где-нибудь над сушей, если бы подумал об одной штуке. А когда мы спросили, что это за штука, он ответил, «Это часы, это хронометры, о них можно прочесть в любом путешествии». Один из них поставлен по гринвичскому времени, а другой по Сент-Луисскому, как мои часы. Когда мы оставили Сент-Луис, было 4 часа по пополудни по моим часам, и этому хронометру и 10 вечера по гринвичскому времени. Нус, в это время года солнце садится около 7 часов. Вчера вечером Я заметил время, когда солнце садилось. Было половина шестого по гринвичским часам и половина одиннадцатого утра по моим и по тому хронометру. Значит, разница между моими часами Сен-Луисским временем и гринвичскими была в отношении восхода и заката солнца 6 часов но мы так далеко подвинулись к востоку, что оно зашло только на полтора часа раньше, чем следует по гринвичскому времени. Мои же часы определили его на четыре с половиной часа. Это значит, что мы достигли долготы Ирландии и были бы давно над сушей, если бы держали курс прямо. Но этого-то и не было. Нет, сэр. Мы свернули, свернули к юго-востоку, и, по моему мнению, мы теперь в Африке. Взгляни на эту карту. Видишь, каким плечом выдается Африка к западу? Теперь сообрази, как быстро мы летели. Если бы мы держали прямо, то давно бы уже миновали Англию. Следите вы оба. Когда наступит полдень, Мы встанем, и когда увидим, что от нас не падает тени, то гринвичские часы будут показывать двенадцать. Да, сэр. Я думаю, что мы в Африке, это важная штука. Джим смотрел вниз в подзорную трубку. Он покачал головой и говорит. — Морстом. — Верно, тут бывает ошибка. — Я... Не видал негров. «Это ничего не значит. Они не живут в пустыне. А это что такое вон там вдали? Дай-ка мне трубку!» Он долго всматривался и сказал, что видит, как будто черный шнурок, протянутый по песку, но не может разобрать, что это такое. «Ну, — говорю я, — теперь, пожалуй... Нам удастся определить, где находится шар, потому что это, наверное, одна из тех линий, которые показаны на карте. Ты их называешь меридианами долготы. Значит, нам стоит только спуститься, да поглядеть на номер и... Ах, не мели, Гек Фин, Никогда не видывал такого пустомели! Неужели ты думаешь, что меридианы-долготы проведены на земле? Том Сойер, они показаны на карте, и тебе это очень хорошо известно. И они здесь есть, и ты сам это можешь видеть. Разумеется, они есть на карте, но это ничего не значит. На земле-то их нет. Том. Ты уверен в этом? Ну да, уверен. Значит, карта опять соврала. В жизнь свою не видал такого враля, как эта карта. Том вспылил. Я сцепился с ним. Джим поддал жару, высказав и свое мнение. И, пожалуй, мы пустили бы в ход другие аргументы, если б Том Не выронил трубку и не принялся хлопать в ладоши, как сумасшедший, и кричать. «Верблюды! Верблюды!» Я схватил трубку, Джим другую, и мы стали смотреть, но я был разочарован и сказал. «Верблюды! Слепая курица! Это пауки! Пауки в пустыне? Треска!» «Пауки, которые идут караванам? Ты никогда не соображаешь, Гекфин, а я положительно думаю, что тебе нечем соображать. Разве ты не знаешь, что мы на милю от земли, и эта полоска еще на две или на три мили в сторону? Пауки».